И все, что она наговорила, это была, как говорится, кульминация всех обстоятельств. О том еще много чего было, только уже ничто не могло идти так, как раньше. Когда стало ясно, что мы никогда не сможем приблизиться друг к другу. Она никогда не сможет меня понять, и я думаю, она тоже сказала бы, что я не могу или не хочу понять ее. но ну, а если про то, что я с ней сделал, ну, в смысле, что я ее раздел, когда потом думал про это, то ведь не так уж и плохо я поступил. Не всякой бы смог, как я, держать свои чувства под контролем, пофотографировать и все.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 «Лучше бы вам никогда его не слышать!» «Это еще как посмотреть», — отвечаю. «Я убью вас. Я поняла. Вам безразлично, что я могу умереть от истощения. Может быть, вы именно этого и хотите? С восстанется?» «Я, как видно, ни разу за последние дни не приносил вам никакой еды».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 Она почти все время молчала, и если говорила, то всегда очень резко, саркастично. Такая стала раздражительная, так что и думать нечего было с ней посидеть. Случайно задержусь на минуту дольше, чем надо, она прям как выплюнет. Уходите! Как-то вскоре после этого разговора про смерть принес ей поджаренные хлебцы с печеными бобами. Очень здорово они на тот раз получились, а она как швырнет их у меня!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 подошла и руки протянула, чтоб я связал и пластырь наклеил. Из кухни я всегда первым выходил, а рукой ее за плечи придерживала, на всякой пожарной. Но там снаружи ступенька была. Я даже как-то сам оступился и упал. Может, из-за этого, когда она упала, я ничего такого не подумала, и понятно было, что щетки, расчески, разные там бутылочки и всякое такое, она их несла в полотенце.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 Топор был не больно острый, он только скользнул по коже, и рана была только на вид страшная, края рваные, но совсем не глубокая. Прижал к ране полотняную тряпочку и долго так сидел. Ну, я в тот вечер прямо сам себе удивлялся. Я и не думал никогда, что так спокойно вид крови могу переносить. Чего говорить? конечно